Глава двадцать девятая Всегда шел вперед с холодной головой. Даже когда Дениса несколько раз пытались похитить, еще со всем пацаном, каждый раз удача была на моей стороне. Расслабился. Решил, что времена изменились, и люди тоже. Нет, времена, может, и стали другие, а вот гниды как были, так и остались. И вот сейчас я оставил свою женщину в своем доме, под охраной, а сам еду туда, где наши дети. И вроде должен понимать, что работаем на опережение, но, сука, страха столько, что это совсем не то, что мне сейчас нужно. Ты бы успокоился, а то все запорешь, Дан. Чернобор едет со мной. на хрена он увязался, и зачем я его взял, вообще не понимаю. И даже послать его некогда было. Слушай, закрыл бы ты рот отвечая зло не даешь думать думать нужно было тогда когда бабу себе искал хмыка чернобор а у меня желание ему морду расквасить не бабу дава не бабу рычу уже она та ради которой можно и пулю поймать и это будет не позорное дебил хмыкой чернобор а мне доходит что он еще не понял Высказать ему сейчас все или заткнуться, ведь его тоже таращат. — А ты откуда дикую знаешь? Нахрена тебе именно она? — Что за вопрос остальнов? Я же не лезу к тебе с вопросами. Сразу встает на добыча чернобор. — Нет, не лезешь, но ты хочешь тронуть ту, за которую моя ягодка тебе яйца скрутит. Усмехаюсь я. А если быть точнее, она ткнет пальчиком и скручу я ради бабы чернобор впивается в меня взглядом а меня коробит от этого грёбаного слова ради женщины дава гаркую я и советую тебе это запомнить бабы на панели или у мамок а эта женщина моя женщина у тебя крыша потекла стальнов», — вздыхает чернобор у всех когда то протекает уверенно заявляю я Вот только развязки у всех разные. У многих братков есть свои семьи, которые они тщательно скрывают. А кто-то большой ценой выходит из всего. И я вроде как вышел, но всегда имею что-то общее. Тем более, каждое дело может принести пользу с разных сторон. Мы замолкаем чернобором. Иван с Игнатом сидят сзади. Иван следит за маршрутом. А я снова пытаюсь собрать мысли в кучу и отключить все внутри. Если дрогнет рука, ничего не выйдет. Размяк ты, Стальнов. В памяти всплывают глаза ягодки. В них отчаяние и боль такие, что самого разорвало на клочья. «Верни их!» — прошептала она, когда я оставляла ее в кабинете. «Верни наших детей домой! Без них не приезжай, Стальнов!» Не смей без них возвращаться. — босс там что-то происходит, — нервно говорит Иван, привлекая мое внимание. — Ебать! — выдыхая чернобор и выскакивает из машины первым, как только я останавливаюсь. Мы знали, куда ехать. Знали, что эта гнида заныкалась в этой глухой деревне в пятидесяти километрах. Не учли мы одного, что приедем на пожар. С чернобором добегаем одновременно, когда из дома вываливается кашлющий утырек с лешим на спине. «Блядь!» — реву я, потому что детей не вижу нигде, а дом горит, как новогодняя елка. Подбегаю к этим уродам, вырубаю одного, а лешего, схватив за шею, прибиваю к земле. «Где дети, падла?» — ору я, краем глаза замечая, как Иван с Игнатом нырнули в огонь. «Сука! Дети где, мразь? У меня добро завалить тебя, падла, и ты сдохнешь?» «Стальной, пожалей, я не виноват. Это все не я!» — вопит, размазывая сопли с кровью по морде. «Мне сказали тебя достать, я достал. Это не я!» Удар приходится четко в нос. Кровь брызгает во все стороны, но леший вырубается. Подскакиваю и только к дому рыпаюсь, как Иван с Игнатом выбегают назад, кашляя от удушающего дыма. — Там никого нет, — хрипит Иван, — только кровь в одной из комнат. Внутри все стынет от ужаса. — На кровати и на полу, — добавляет Игнат, переводя дыхание. — дан Чернобор дергает меня за руку. Разворачиваюсь к нему и понимая что он показывает на следы, ведущие в лес, и следы от протекторов в ту же сторону. Этого указываю рукой на Лешего. «Скрутите в машину! Второго в багажник!» Подхожу к Лешему, бью еще раз, чтобы в себя пришел. Он вроде разлепляет глаза. «Молись, тварь, чтобы они были целы!» — рычу я. Иначе это будет твой последний день. Мысли, что лезут в голову, гоню хрен Осматриваю двоих, но ран на них особо и нет. Только у лешего башка проломлена сзади. — Где дети, леший? Последний шанс тебе. Достаю ствол из бардачка и передергиваю затвор. Направляю этой гниде в лоб. — Удрали! — пищит леший. И «Девки, сучки, довели так, что подожгли дом и удрали, вырубив меня». «Ты что сделал с ними?» — спрашиваю я, вдавливая ствол еще сильнее. «Ничего, клянусь, Дан!» — заорал леший. «Ничего, я хотел припугнуть. Звони тому, кто все заказал. Тычу в лешего телефон. И будь уверен, если ты хоть словом обмолвишься обо мне...» — Твои мозги будут собирать волки в этом лесу.